И отчего-то тоскливо. Он умоляюще тронул жену за спину «Катя». В третий раз сказал он, мучительно дыша. Почуяв прикосновение, она внезапно выгнулась, словно пробежала судорога, секунду подождала, то ли прислушиваясь к себе, то ли ожидая дальнейшей ласки, и, ничего не дождавшись, быстро подобрала платье выше колен и перекинула ногу через мужнин живот, как амазонка через конский круп. Вот так закончился день отъезда кавалера мальтийского ордена Джулио Ренатолитте из столичного города Неаполя. Эротические сцены не являются сильным местом русской классической литературы. Литература веды приписывает пробел нравственному чувству русских писателей и повышенному чувству социальной ответственности. Дело совершенно в другом. Русский писатель не желает потакать вкусу публики. Ему не хочется легкого хлеба. Ему хочется хлеба тяжелого, и чтобы его было мало. Русский писатель отчетливо хочет, чтобы его книги читали, но смутно противится тому, чтобы они продавались. Парадокс покажется немцу терминологическим самообманом, французу шуткой, англичанину просто придурковатостью, а между тем русский парадокс обаятелен а обаяние хоккея не снимает противоречия зато поселяет в русском читателе коренную симпатию к русскому писателю и лишний раз подтверждает что русская литература это все таки женщина финансовый туман прочно застилающий сознание русского писателя порождает зато причудливые химеры он производит их из чахлых Пригородных осин, приевшихся обыденностью в прозрачной жизни, затронув тему читателей, отмечаем попутно, что читателю скучно читать про счастливую семейную жизнь. Читателю только тогда весело про нее читать, когда брежет супружеская измена. Любить безгрешно, искренне и стойко, какой пустяк для женщины, не так ли? Сюжет исполнен жизни, если только под высочайшим замыслом спектакля в финале блуд, злодейство и попойка. Чем чище страсть, тем выше неустойка. Так написал незаслуженно позабытый поэт Анджей Добрынин, белоцерковский мещанин, проводив глазами карету с молодой вдовой коронного гетмана Александра Васильевной Броницкой. «Скоро мы отдадим должное этому невинному свойству читательской души». Но «Больно много чести», — сказал Куракин, проводив Джулио по ступеням зимнего дворца и снова поднявшись наверх к императрице в голубую гостиную. «Говорить, не говорить». Екатерина смирила вице-канцлера взглядом, она сидела на краю от оттаманки, упершись руками в края. Куракин был хитрый, лис и хороший тактик. Но говорить с тактиком о стратегии только с толку сбивать. Стратег у ней один, но он сейчас в очакове. После разговора с Потемкиным царица поняла, в мальтийской интриге союзника у нее не будет. Потемкин сделал вид, что понял замысел, но Мальта ему не неинтересна. А значит, инициативы не жди. А значит, нет уверенности, что правильно придумала. Снова тащить воз одной. Литта станет зондировать про острог. — начал Куракин, склоняясь к царице. — А им формально управляет вдова Браницкая? — Ну, правда, по закону. — Скажи, что я готова, — быстро ответила Екатерина. Куракин вскинул брови и уставился на царицу водянистыми глазами. — Триста тысяч годового дохода, — прошептал князь. — А сколько стоит флотская база в Средиземном море? Слушаюсь, Куракин наклонил голову, но только броницкая ведь племянница Потемкина, хотел сказать маркиз. Но у Мальты нейтралитет, сказал он. Примечание. Европа первой половины XVIII века, театр бесконечных войн, секретной дипломатии, скоротечных союзов и интриг. Средиземное море находится в фокусе колониальной торговли Франции, Англии и Испании. Ордену госпитальеров все труднее соблюдать нейтралитет. С Францией нужно дружить, именно там, на берегах Роны и Луары, крупнейшие и богатейшие поместья ордена. Испании принадлежит Сицилия. А поскольку снабжение Мальты целиком идет через эту испанскую провинцию, стал быть, рука, осеняющая Сицилию, находится слишком близко к горлу ордена госпитальеров.